Наблюдение Тебе очень важно научиться наблюдать свои мысли и свои реакции. Есть мысли, которые возникают в голове вдруг. Такие мысли – это сигналы, которые толкают тебя к действиям. Вспомни, п о я в л я е т с я м ы с л ь что ты хочешь кушать. И вот ты бежишь на кухню за вкусняшкой. Или ты сидишь за каким-то делом, И тут вдруг вспоминаешь, что договорилась позвонить подруге. И вот ты уже бросила всё, что делала, и набираешь номер её телефона. Или ты сидишь, разбираешь какую-то тему, и вдруг возникает мысль, вышел новый ролик моего любимого ютубера. И вот ты уже открыла браузер и смотришь страничку. п р а в н о е ли это действие? н е События внешнего мира не должны на тебя влиять вот так напрямую. Заботиться о том, какие в твоей голове мысли, следует еще тщательнее, чем о том, что ты ешь. Привычные мысли формируют твою реальность. Например, мысль «у меня не получится» приводит к тому, что человек даже не пытается действовать. Чтобы это изменить, Надо начать с наблюдения за собой. Наблюдай, как возникают в твоей голове мысли и как они сносят и сбивают тебя. Тренируйся. Учись оставаться наблюдателем. Почти все твои беды и печали возникают и будут возникать до тех пор, пока ты действуешь по схеме «мысль-действие». Тебе жизненно важно – Научиться использовать схему четырёх шагов. Первый. Засечь мысль. Что-то влетело в мою голову. Второй. Провести обдумывание, осознавание мысли и самоконтроль. Третий. Принять решение, как ты поступишь. Четвёртый. Выполнить действия. Я делаю то, что решила осознанно. Начинать все это надо с наблюдения прилетающих мыслей. Это несложно. Просто нужна практика. Если ты читал внимательно, ты уже знаешь, как это делать. Повторяем. Сядь и начни наблюдать мысли в своей голове. Их не придется долго ждать и искать. Очень быстро ты заметишь и удивишься, Сколько мыслей почти одновременно носятся в твоей голове. Представь себе, что ты смотришь на небо, а каждая мысль – это облачко, которое несёт ветер. Ну как, много облаков на этом небе? Обычно целая куча и носятся в разные стороны. Продолжай смотреть на небо. Теперь тебе надо просто смотреть на эти облака. Главное в этом процессе не залазить в облака. Если вдруг залезешь в какое-то облако мысли, тебе сразу захочется действовать. м ы с л и начнет давать активные сигналы твоему мозгу, а твой мозг начнет толкать тебя к действию. Тебе этого не надо». Если совсем не получается смотреть на мысли, не погружаясь в них, настрой своё внимание на своё дыхание. Это тебе поможет. Научись это делать. Приучи себя делать это упражнение каждый день. Отработай навык наблюдать, что происходит в твоей голове. Начни с одной минуты. Если ты продержалась одну минуту, и это твоя победа, д о в д и свой результат до пяти минут, чтобы в любой момент дня ты могла бы сесть и 300 секунд смотреть на свои мысли облака, не влезая ни разу ни в одно из них. А после того, как научишься отрешенно рассматривать мысли, научись применять схему четырех шагов.